«А почему это самый страшный случай в твоей практике?» – спросила я. «Конечно, убийство, но ведь ты уже работала по таким делам». Светлана с сыном ехали на Урале. Другой возможности выехать из поселка тогда не было, и машина застряла на дороге. Снегопад был очень сильный. Пока ждали помощь, сын Светланы, Сережа, простудился, пневмония. Он умер в больнице, уже в Нижневартовске. Его не смогли спасти. Врачи говорили, что если бы они добрались хотя бы на два часа раньше... Я тогда поверила, нет, не в Бога, в расплату за грехи и в то, что за наши грехи будут расплачиваться дети.